Екатерина тихо подозвала к себе Панина. Что готово? Готово. Он у лесника. Императрица оглянулась, отыскивая взглядом отставшего Бестужева. Когда все вслед за ней поднялись на пригорок у окраины темного дремучего леса, Екатерина обратилась к свите. Господа! Иван Иванович не ждал нас, и без сомнения извинит, коли не он, а мы будем у него хозяйничать. На берегу небес сырости, мошки и комары. Просим всех откушать в роще. Все разместились по экипажам. Слуги и редкнехты зажгли факелы и сели на коней. Двинулась череда колясок. Длинный, сыпавший искры поезд Помчался лесной, темной чащей на полных рысях да это не просто прелесть, сказочная Кортеж эльфов и саламандр Как отражается свет на траве и на косматых деревьях Все гномы в золотых хламидах и в алмазных коронах Выползли из щелей и будто встречают нас Помните балет эсприт фоллет? Домовой. Да, а туман? Туман. Точно, точно друиды в саванах. А вот и охота. Утром кто хочет найти деревей, а то и мишку какого в берлоге застукать не худо бы. Кортеш выехал к озеру. Затем между стен вековых громадных елей на просторную зеленую лужайку. В ее глубине, под деревьями, путники увидели освещенную разноцветными фонариками палатку. Из-под открытых дверей светился уставленный посудой и яствами стол. Сели ужинать.